Как выбрать оральную смазку? Так как при сосании смазка попадёт тебе в желудок, мы выбираем съедобный вариант. Такой лубрикант вкусный, ароматный и абсолютно безвредный. Там тебе и земляника, и экзотические фрукты, и мятный шоколад, и булочка с корицей, и даже солёная карамель. Буквально на любой вкус. И ещё, смазка не нарушает микрофлору, поэтому лучше выбрать её, а не взбитые сливки. Кроме того, оральные смазки есть с согревающим, охлаждающим и возбуждающим эффектом. При их нанесении на эрогенную зону происходит активный прилив крови к этому участку, и тогда любое прикосновение кажется более интенсивным и приятным. Только помни, что действие возбуждающей смазки начинается через 5-10 минут после нанесения. Если ты сразу её слижешь, результата не будет. Считай, что у тебя просто был вкусный десерт.